Запись шестая Долина Четырех Ветров Пока мы с д я д е Чиним исследовали нефритовый лес, в душу мне закралось чувство, что я здесь чужестранка и у меня нет никаких связей с Пандарией. Конечно же мои предки родились на этой земле, но это ведь было так давно и хотя я несколько раз встречала хозанов, они здесь крупнее и еще безумнее чем дома, почти все казалось мне на этом материке чуждым, совсем не таким, как я думала. Впрочем, это чувство исчезло, стоило мне оказаться в долине четырёх ветров. Там всё было как дома, только масштабнее. Эта долина считается житницей Пандарии и вся она испещрена крестьянскими наделами, по сравнению с которыми огород и с китающегося острова – крошечный садик. Могу поспорить, что одного урожая долины хватит до конца жизни всем жителям деревни Мандори, даже любящему плотно поездить течению. Я могла бы заполнить весь дневник рассказами о невероятных вещах, которые я видела в долине. От бурных вод водопадов х у э н с ы до волшебных прудов чистоты. Но нет, на самом деле мое внимание привлекало не то, что было в новинку. Напротив, меня занимали знакомые привычные вещи, которые я никак не надеялась встретить так далеко от дома. Мы с д я д е Ченем и узнали много интересного, пока бродили по долине в компании искателей приключений из других земель Азерота, тоже путешественников. Я ничуть не удивилась, когда мы встретили чужеземцев. Дядя говорил мне, что несколькими неделями ранее ему повстречались воины Альянса и Орды. Я тогда, наверное, спала. Как выяснилось, эти заморские гости тоже высадились в Нефритовом лесу и устроили там настоящее светопредставление. Они втянули в свою свару местных жителей, козанов и дзиньюй, похожих на рыб. Хорошо, что мы с д я д е Ченем уже почти выбрались из леса к тому времени. Вскоре после того, как мы вошли в долину, нам встретился собрат по имени Грязная Кружка. Это был приветливый пандарен, варивший свой хмель на грязной воде. Он, казалось, был немного не от мира сего, но мне этот здоровяк понравился. и с того ни с е г о он начал рассказывать нам о местной хмелеварне буйных портеров. Мы с дядей не могли поверить своим ушам. У нас были живые и здоровые родственники в Пандарии и хмелеварня. К несчастью, в хмелеварне царил полный бардак. Гнусини, точь в точь как на скитающемся острове, наводнили склады ячменя и риса. о хозаны оккупировали часть здания и потеряли последние остатки разума. В д о в е р ш и н е всего главным на хмелеварне был дядюшка Гао, который взял и отказался от нашей помощи. Уж мы-то с д я д е Ченем и не собирались позволить величайшему открытию в истории нашей семьи сгинуть из-за родственника Брюзги. В общем, мы избавили хмелеварню от вредителей, что нам бы вряд ли удалось без помощи странников-чужеземцев. После того, как порядок был восстановлен, Гао открыл нам душу. Обычно много буйных портеров жило и трудилось в стенах м е л и в а р н и но все они ушли на запад, чтобы дать отпор древней расе насекомых, богомолам, а дядюшку Гао оставили присматривать за всем. Наверное, он слишком сильно переживал за семейное дело, так как в а р и в о по его рецептуре оказалась настолько своеобразным, что о ж и л о и попыталась прикончить все живое в округе. Гао не знал, когда должны вернуться остальные члены семьи, Но он подробно рассказал нам о них. А еще от него мы узнали, как давно наша семья живет в долине и почему. Он вывел нас за ворота хмелеварни и показал старую часовню, возведенную в память о вдове Мап Буйный Портер и ее сыне Ляо. Отец когда-то рассказывал мне о них. Муж Мап трагически погиб в отжимном прессе в результате несчастного случая. После смерти мужа Маб забрала с собой сына и начала новую жизнь на скитающемся острове. Помимо семейной истории, у моей родины были и более серьезные связи с Долиной Четырех Ветров. г а у заметил, что первый обитатель скитающегося острова, Люлан, родился и вырос неподалеку от наших Меливарни. Представьте себе, легендарный Люлан родился близ деревеньки под названием Каменный Плуг, что находится на западном краю долины. Не было и дня, чтобы я не узнала чего-то нового о моих дальних родственниках и этих землях. И все казалось было неплохо, но потом до нас дошли плохие вести. Далеко на западе, на гигантской стене под названием «Змеиный хребет» творилось что-то невероятное. Жестокие, огромные могу, правившие пандарии, пока их не свергли мои предки, возвели эту стену много лет назад. чтобы защититься от своих злейших врагов – богомолов. Теперь з м е н ы й Хребет охраняют п а н д а р е н ы но насекомым удалось прорвать их оборону, и они собирались штурмовать ближайшее поселение – каменный плуг. Дядя Чэнь и я присоединились к группе ополченцев, собравшихся для защиты от захватчиков. Мы наголову разбили богомолов, но меня не покидает ощущение, что за этой атакой последуют и другие. Местные говорят, что на самом деле за нападениями стоит другая сила, таинственная и злобная, которую они называют Ша. Стоило мне подумать, что в Пандарии затаилось такое зло, как у меня мурашки побежали по телу. Мы отбили нападение, и жизнь вернулась в свое русло. Дядя Чень и дядюшка Гао целыми днями н а п р о л ё т сидят в миливарне, где обсуждают рецепты и снимают пробы напитков. Ну и ладно, т о г даже лучше. д я я ч е н ь с самого начала только мешался под ногами. «Мне хочется путешествовать самостоятельно. Я знаю, куда отправиться. к р о с о р а н с к и е джунгли!» Именно там начались странствия Люлана на Шэнь Зэнь Су, морской черепахе, со временем выросшей и превратившейся в скитающийся остров. Я узнала о к р а с о р а н с к и х джунглях от одного из крестьян долины. Он предупредил меня о том, что эти места очень опасны. Но от этого мне лишь сильнее захотелось попасть туда. Так что я собрала немного припасов и оставила дяде Ченю записку, в которой объяснила, куда направляюсь. Он так глубоко зарылся носа в мешки с хмелем и ячменем, что мне, наверное, удастся вернуться еще до того, как он меня хватится. И вот я стала свободна и начала прокладывать свой собственный путь. Следующий пункт назначения я к р а с т о р а н с к и е джунгли», Родина скитающегося острова.